Глава 16. Бой. Мария сделала, как сказал муж. Медленно отступила к ближайшим густым зелёным кустам. Помочь уверенному в себе мужчине она не могла, а попасть под удар вполне. Поэтому, не споря, тихо отошла, как и попросили. Ха, вы посмотрите на него, с голыми руками на вооружённого человека. Сгиньте! Я один его сделаю. Не оборачиваясь, Мужик, играющий, крутанул холодным оружием над своей головой, и оборотни отступили. Мария, не на шутку испугалась, увидев, как разбойник ловко управляется с мечом. Мародач сделал резкий выпад. Меч замелькал в сильных руках, словно лопасть вертолёта. Но девушка зря переживала. Джей показывал такой уровень боя без оружия, словно он с рождения воспитывался в высокогорном монастыре Шаолиня, и учителем у него был Сидавласы старец, который одним взглядом гнул металл и мог зубами гловить поле. Маша моргнула, отгоняя яркий кадры старого фильма, который она как-то посмотрела с папой. И тут реальность нового мира решила ещё раз проверить, а насколько прочны у девушки нервы, тонкие струны или прочные канаты внутри несчастной попаданки. Её муж только что стоял перед лицом врага и словно играючи уходил от удара меча. который никак не могли достать, даже до одежды противника, не говоря о том, чтобы ранить. А через мгновение он уже стоит за спиной мечника и прижимает остро заточенное лезвие к горлу бородатого разбойника, держа его в своей руке. Одновременно с быстрой победой Джейкоба настигло и беда. Из кустов, подталкиваемый в спину, вышла его спутница. Глаза были расширены от ужаса, а возле горла находился острый нож. который держал высокий оборотень, находящийся в полуобороте. Такого страха девичья психика выдержать не могла, и Маша громко всхлипнула. Второй оборотень стоял вплотную к бедняжке и пускал слюни, смотря на молодую красавицу. Он был по-настоящему страшный. Городская девушка Мария Константиновна, прожившая всю жизнь в измагическом мире, даже во сне не могла представить, что у оборотня может быть тело и руки человека, а голова Волка. И не просто волка, а говорящего волка. Джейкаб молча силой сжал меч. Костяшки пальцев побелели. По шее разбойника скатилась капля крови. Какая вкусная рыжуля нам попалась в кустах. Первый оборотень зыркнул на Джея колючим взглядом. Что ж ты не сказал нам, что ты маг, а не деревенщина неотёсанная? Второй оборотень провёл пальцами по щеке девушки, обвёл ухо и распустив густые волосы, намотал один локон на палец. Меняю твою жену на нашего начальника. Погода резко поменялась. Откуда не возьмись, накатили тучи. Небо быстро потемнело. Скулы Джейкоба заострились, зрачки из круглых мгновенно стали вертикальными, а из воздуха над головами незадачливых разбойников обротни Громыхнул гром, сверкнула молния и поразила каждого из волков прямо в макушку головы. Мария Константиновна ойкнула, уронила горшок и начала оседать с рядом упавшими мужскими телами. Дракон! Дракон! Тут дракон! Не убивай, господин, прошу, молю, только не убивай. В веры и правде служить буду, никогда твои доброты не забуду. Нужда заставила выйти на большую дорогу. Меч сильнее прижался к горло дрожащего предводителя оборотней, заставив того замолчать. Маша потихоньку начала приходить в себя. Из положения сидя встала на четвереньки и попыталась собрать разбившийся горшок. Что ты наделал? Ты посмотри, что я наделала. Горшок. Как его сейчас склеить? А если бы твоя молния попала в меня, то что тогда? Рем бы недоделанный, я могла погибнуть. Плакала и громко ругалась девушка, сгребая руками землю в кучу. Не могла. Что не могла? Маша со злостью посмотрела на спасителя. Не могла моя молния тебя ударить, ответил Джей. Откуда ты знаешь? Ты всё вспомнила себе? Так ты дракон? Я видела, как твои зрачки стали вертикальными. Нет, не вспомню, но я над утром чувствую, что мои молнии не причинят тебе вреда. Ну, тром он чувствует. Слово-то какое нашёл. Сразу понятно, что дракон. Маша вытирая слёзы, осмотрелась вокруг. Куда землю сложить? Деечий взгляд упал на сумку, что была перекинута через плечо, но подумав, перевела взгляд на разбойников и произнесла: "Мы за вас потеряли горшок. Так что будет справедливо, если вы нам в ответ подарите свою сумку". Лежащая на груди земли Лина Согласна, закивала головой. Всё, всё забирайте, госпожа, только пощадите наши жизни. Вновь застонал испуганный разбойник. Соберёшь штравы, названия которых тебе скажет моя спутница. Джей после слова моя на секунду задумался, видимо, хотел сказать жена, но заменил на спутницу. Сумку немедленно снимай и бросай на землю. Разбойник сглотнул и сделал так, как попросили. «Не нужна нам его помощь в поиске растений. Еще не хватало, чтобы душегубы с большой дороги знали, где мы живем. Перебьются. Сотри им память и пойдем дальше». «Я не умею стирать память, но припугнуть могу. Слушай сюда!» Меч полетел далеко в кусты. «Ты забудешь, что видел здесь и сегодня». Мол не тебе показались. Я ясно выразился. Джест вздохнул мужика, словно тряпичную куклу. Да, да, я всё понял, и буду нем как рыба, и мои товарищи тоже не проронят ни слова. Где живёте? задал следующий вопрос Джейкоб. Тут недалеко, в часе быстрым бегом, если обратными. Будешь приходить сюда каждый день в это время, ждать час и уходить. Всё понял. Мне может понадобиться помощь таких сильных воинов. Разбойник радостно кивнул и кинулся приводить в сознание своих поддельников. И ты ему веришь? А если соврёт, не придёт или сдаст? Поинтересовалась Маша, перекладывая землю в сумку. Драконом не врут, ответил Джей. А с чего ты взял, что ты дракон? Мария пристально посмотрела в глаза мужа. Так обратень сказал Пожал плечами Джейкоб и, посчитав, что разговор окончен, замолчал. Хвески, аргумент. Девушка поднялась, извинилась перед Линой за разбитый горшок и подошла к Джейю. Ты хочешь подождать, пока они уйдут? Маша кивнула в сторону приходящих в себя разбойников. Нет, идём за травами.